Глава 4. Про людей с большим сердцем. Гипертрофия желудочков и предсердий. «Ничего не поделаешь, у меня большое сердце, как у теленка. Ильф и Петров. Золотой теленок. Когда мы слышим фразу «это человек с большим сердцем», то, как правило, представляем себе уютного, доброго и любящего человека, но только не в стенах кардиологического отделения.